«Эти копы вообще не в состоянии кого-либо поймать, не правда ли?» «Не думаю, что она уж очень старалась», — ответил Марк. «Я это и хотела сказать. Они на самом деле совсем не стараются». Вокруг восстановилось спокойствие. Женщина-полицейский неторопливо обозревала окрестности. Она медленно обошла вокруг статуи Алисы и чуть прикоснулась к полям шляпы безумного шляпника. Джейн глубоко вдохнула и выдохнула. «Я познакомилась с Самантой всего за две недели до того, как ее убили. Она работала в кафе рядом с моим офисом. Знаете, как это бывает, когда вы просто сразу же находите с кем-то общий язык и нравитесь друг другу?» «Да, знаю», — Марк улыбнулся. «Я вот сейчас именно это и чувствую», — он скинул руки. «Я не пытаюсь флиртовать, клянусь» по-прежнему, глядя на статую, Джейн продолжила. «Как бы то ни было, я прямо вся загорелась, прямо вспыхнула. Так мне понравилась Саманта. Ну, прямо как в любовном романе, когда героиня понимает, что ее жизнь рассыпалась на мелкие кусочки и никогда больше не станет прежней, без того другого человека. Я прежде никогда ничего подобного не испытывала». «Это прекрасно». Мы всего несколько минут с ней поговорили, и мне показалось, что и она испытывает точно такие же чувства по отношению ко мне, только вот она была такая изумительная, такая поразительная, что я даже испугалась. А что, если я ее неправильно поняла? Я боялась, что если заговорю, то могу все испортить. А что было дальше? Я стала чаще заходить в это кафе. Я уже поняла, что ей хочется как следует со мной поговорить по душам, «А мне хотелось того же самого. Но всякий раз, как только мы начинали такой разговор, нам мешала толпа посетителей». Джейн приложила руку к груди. «У нее было замечательное ожерелье, такое же, как у белого кролика». «А кто был ее любимым персонажем?» – спросил Марк. «И еще, Саманта не имела привычки хронически опаздывать». «О, нет, Саманта была очень аккуратна и точна, тактична и внимательна». Джейн улыбнулась. Она любила приходить сюда в хорошую погоду, всегда с книгой. Думаю, это было ее самое любимое место во всем городе. Вам это помогает говорить о ней, не так ли? Это все так странно, и что вы здесь сегодня оказались, и с этой книгой. Это вроде как знак, понимаете? И вы впрямь хорошо умеете слушать. Джейн снова сунула пальцы в волосы, но вдруг замерла и нахмурилась. Я еще не привыкла к этой прическе, только сегодня утром подстриглась. Марк положил ладонь на сиденье скамейки между ними и чуть наклонился к ней. Вы сделали себе эту прическу сегодня? переспросил он. В годовщину убийства вашей подруги? Погодите, не отвечайте, я уже понял. У Саманты была точно такая же прическа, верно? Откуда вы узнали? Просто догадался. Марк выпрямился, по-прежнему не сводя с нее взгляда. «Прекрасно, но я должен спросить, зачем?» Джейн подергала ворот свитера. «Это помогает мне чувствовать себя ближе к ней», — она опустила взгляд. «Я все время думаю, что если бы я только была посмелее и поговорила с ней откровенно, все сложилось бы совсем иначе». «Вам не стоит себя винить за то, что случилось. Это не имеет значения, просто...» «Я именно так чувствую!» Джейн сжала зубы. «Я бы все отдала, только чтобы вернуться в прошлое и все исправить!» Марк прищурился от ветра. «У меня есть идея, как вам помочь», — сказал он. «Хотите узнать, что я придумал?» Джейн пожала плечами, потом кивнула. Он почесал щеку под бородой. «Когда вы были ребенком, вы когда-нибудь сжигали записки со своими секретами?» «О чем это вы?» «Была раньше такая вроде как игра или придумка, может, и сейчас еще есть. Что-то вроде ритуала очищения или избавления. Вам это знакомо?» «Нет, совсем нет. Ладно, сейчас все объясню». Марк откинулся на спинку скамейки, вытянул ноги и скрестил лодыжки. Потом поднял руки, выставил локти в стороны, сцепил пальцы на затылке и начал рассказывать. В летнем лагере, когда мне было пятнадцать, наши воспитатели раздавали нам листки бумаги и говорили записать на них свои страхи или то, что мы хотели бы изменить в самих себе. Никому ничего не говорить, никому ничего не показывать. Полная тайна. А потом устраивали торжественную церемонию со всякими клятвами и заверениями, и мы по очереди швыряли записки в костер и смотрели, как они горят и превращаются в ничто. Было очень здорово, когда это проделывал кто-то другой, но вот он поднял обе руки в воздух, потом опустил их обратно на голову и продолжил. «Ну, вы уже поняли, что это такое – выявить и определить самые ужасные свои страхи и затем символически уничтожить их. И это должно было убедить нас в том, что мы обладаем властью над собой» что можем контролировать свои импульсные порывы, а не наоборот. И это срабатывало?» Уронив руки на колени, он наклонился вперед. «Да, срабатывало. Наверное, именно поэтому я все так хорошо помню даже сегодня. Это было такое восхитительное чувство освобождения. Теперь, когда я уже стал взрослым, я оглядываюсь назад и понимаю, что именно тогда по-настоящему осознал, что это такое уметь все разделять по частям, рассортировывать по категориям, и хотя я, возможно, не могу так уж легко сжигать свои негативные порывы и поступки, я все же могу их контролировать, когда я с ними сталкиваюсь. Он чуть помолчал, потом добавил. Может быть, вам стоит подумать о таком же символическом жесте, чтобы справиться со своим горем. Вокруг стало совсем тихо и спокойно, как не было ни разу за все прошедшее после полудня время. Рядом играли и смеялись двое ребятишек. Старый попрошайка подошел к их родителям и был вознагражден горстью мелочи. Джейн оглянулась по сторонам. «Не думаю, что здесь стоит разводить костер», — Марк засмеялся. «Не думаете, но что-то мы все же можем сделать. Идеи есть?» «Нет». Мимо проскочили две белки. «А у меня есть», — сказал Марк. Отличная идея, точно вам говорю. И какая же? Что, если вы скажете Саманте, что чувствуете? Я имею в виду, откройте ей всю душу. Это даст вам облегчение. Принесет завершение этой вашей истории. Прежде чем она успела ответить, он продолжил. Нас тут каким-то странным образом свело вместе, но на это была какая-то причина. Мне кажется, что это странное... Желает, чтобы у вас в душе воцарился мир. Не уверена, что это возможно. А что если... Марк наклонился ближе к ней. Что если вы посетите ее могилу, там вы можете изливать душу столько времени, сколько вам нужно? Джейн продолжала трепать воротник свитера. Ее кремировали. Ох, Марк снова замолчал. Минуту спустя он сказал... Тогда как насчет какого-нибудь тихого уголка в парке? Здесь? Ну, не в этом самом месте. Но она ведь погибла в парке, и это превращает его в своего рода священное памятное место. Давайте отыщем какой-нибудь тихий уголок, холмик, милую лужайку. Он поводил пальцем по губам. «Вы знаете, где находится Седер-Хилл, кедровый холм?» И опять, прежде чем она успела ответить, продолжил. Это возле Глейд Арч, совсем недалеко отсюда, и как только мы устроимся там, я обещаю оставить вас в одиночестве. Пойдемте. Он встал и предложил ей руку. Джейн откинулась назад. «Не думаю, что меня привлекает эта идея». У Марка сделался грустный вид. «Вы мне не доверяете». «Дело не в этом». «А в чем?» Она не ответила. «Вы не можете вернуться в прошлое в нужный вам момент». «Но я вам обещаю, что вы найдете там завершение этой истории», — она продолжала сидеть, не двигаясь. «Мне кажется, вы должны это сделать», — мягко сказал Марк. «Думаю, Саманта не возражала бы против такого поступка». Он несколько мгновений смотрел на нее сверху вниз, потом двинулся вокруг статуи к дорожке, что начиналось позади нее. Джейн оставалась неподвижной еще довольно долго, можно было бы неспешно досчитать до тридцати, а когда в конце концов встала со скамейки, то погладила книжку и прошептала «Завершение». Старик нищий в пальто поднял голову, когда она проходила мимо и сделал слабую попытку попросить милостыню, зазвенев монетами в стаканчике. Женщина ничего не сказала, не обратила на него никакого внимания. Марк ждал ее в начале дорожки. «Вот и хорошо, умница». Она остановилась и уставилась на него. «Я могу это сделать». Они прошли не более 100 ярдов, когда она прошептала. «Этот нищий за нами следит?» Марк обернулся. «Вероятно, надеется, что я отслюнявлю ему еще пару баксов». «Надо полагать», — сказала Джейн. «Вам не кажется, что он передвигается быстрее, чем прежде?» Он рассмеялся. «Я все равно могу его обогнать». Марк свернул влево и пересек Ист-Драйв. Они сошли с пешеходной дорожки и углубились под семь деревьев. «Куда мы идем?» — спросила Джейн. «Мне оказалось, что мы должны направляться к Сидерхилл. Так быстрее». Она последовала за ним и заторопилась, чтобы не отстать. «Зачем вы так быстро идете? Вы же хотели оторваться от этого нищего, не так ли?» Они шли дальше по неровной местности, обходя выступающие корни деревьев, которые торчали с земли, как гигантские кулаки. Джейн дважды оступалась и едва не падала на каменистой тропинке. «Мы уже прошли лодочную станцию, она осталась вон там», — она ткнула большим пальцем себе за левое плечо, — «Вы уверены, что мы правильно идем?» «Вон туда», — сказал он, увлекая ее дальше вглубь зарослей. «Земля здесь была мягкая» и покрытая перемещающимися слоями красного и золотистого. Хрупкие листья кувыркались и падали, пересекая яркие пятна света там, где прорехи в листве позволяли солнечным лучам проникать внутрь. «Вы уверены?» — снова спросила Джейн, поддерживая тот же темп ходьбы. Марк, не отвечая, продолжал с хрустом и шорохом пробираться дальше, топча кучи листьев. «Осторожнее!» — он указал на упавший сук у нее на пути, почти закрытый опавшими листьями. Обойдя его, Джейн снова спросила. «Мне кажется, мы идем не туда», — Марк обернулся. «Вдохните этот аромат», — сказал он, поднимая лицо и шумно вдыхая. «Распад, разложение и освобождение. Нет ничего слаще». Джейн замедлила шаг и оглянулась по сторонам. «Мы по-прежнему идем на запад, не пора ли повернуть к северу?» Марк подождал, пока она его догонит. Положив руку Джейн на спину, он указал ей куда-то в глубину зарослей. «Там есть уединенное местечко, дальше впереди. Думаю, это идеальное место для вашего ритуала». Сопротивляясь нажиму его руки, Джейн чуть отступила назад. «Я думала, что мы идем на какой-нибудь холм, поросший травой. Там слишком много народу», — сказал Марк. А ритуал, подобный нашему, привлечет внимание. Я знаю одно тихое местечко на склоне каменистого холма позади гигантского Сикамора. Там гораздо лучше изливать душу. Она остановилась. «Куда вы меня ведете?» «Если вы действительно страстно хотите освободиться от прошлого, Джейн», прошептал он ей на ухо, «тогда это ваш единственный путь». Хотя Марк произнес это мягким уговаривающим тоном, вперед в заросли ее двинула его рука, подтолкнувшая ее в спину. — Вон, туда. За деревья. — Стойте! — она вся напряглась. — Зачем вы меня сюда привели? Джейн посмотрела вверх, потом по сторонам, как маленькая птичка, попавшаяся в ловушку. Затем, плотно прижав к груди книгу, уставилась ему... За спиной покачала головой. Нет, дальше я не пойду. Ее отказ прозвучал хрипло и тихо. Она попыталась сказать это еще раз: Пожалуйста, не надо. Вы лучше туда посмотрите. И Марк указал ей вглубь плотных зарослей, туда, где виднелся каменистый выступ, торчавший из-за массивного ствола дерева. Отсюда его уже видно. «Подходящее место, вы согласны, вроде как освещенное!» Джейн снова отрицательно покачала головой. Он ухватил ее за руку. «Да пойдемте же! Мы все проделаем вместе! Не заставляйте меня туда идти!» «Разве Саманта не хотела бы, чтобы вы были смелой?» Джейн хрипло вдохнула. «Откуда вы знаете место, где погибла Саманта?» Выдернув руку из его захвата, она не стала дожидаться ответа и бросилась бегом назад по тому пути, по которому они сюда пришли, но успела пробежать не более двадцати шагов и остановилась с испуганным воплем. Путь ей преградил старик в потрепанном пальто. Марк с шумом пробрался сквозь кучи листьев и встал рядом. Мне кажется, более уместно задать другой вопрос. Откуда вы его знаете? Старик, теперь уже чисто выбритый, держал свою бывшую бороду в руке, а в другой у него был револьвер. «Что происходит?» — закричала Джейн. «Что это такое?» Марк протянул руку. «Дайте мне вашу книгу». «Но это все, что у меня от нее осталось», — сказала она. «Нет», — сказал Марк. «Это все, что у нас от нее осталось. Давайте ее сюда». Джейн расслабила пальцы на синей обложке и протянула ему книгу. Марк снял очки и сунул их в карман, откинул обложку и прочитал вслух. «Лори», — уголки его губ опустились вниз, — «пусть жизнь будет для тебя страной чудес. С любовью, папа». «Я не знаю, что это должно означать», — сказала Джейн. «Саманта никогда не объясняла мне, что значит эта надпись». «Да как она могла?» — спросил старик. «Она же была уже мертва, когда вы забрали у нее книгу». Он сунул револьвер себе под пальто. «А звали ее вовсе не Саманты, ее звали Лора». «Кто вы?» — спросила она. Он распахнул воротник достаточно широко, чтобы стало видно ожерелье белого кролика. «Я ее отец, вот я кто». «Отец Саманты?» — у нее отвалилась челюсть. «Начальник полиции?» «Отец Лоры», — поправил он. «И всего лишь инспектор». «Он хитростью заманил меня сюда», — Джейн указала на Марка. «Это он ее убил. Кто еще мог знать место, где она погибла?» «И в самом деле кто?» — произнес старик. «Но вот чего я не понимаю, так это того, как вам удалось заманить сюда мою дочь. Сама она никогда бы сюда не забралась. Никогда. Это она сама последовала сюда, за мной». Джейн яростно замотала головой. «Вы должны мне верить. Я бы никогда не сделала Саманте ничего плохого. Она была для меня всем, всем. Я всего лишь взяла у нее эту книгу. Я хотела, чтобы она со мной поговорила». «Она последовала за вами сюда?» Голос старика сорвался. «Потому что вы украли ее книгу». Джейн продолжала мотать головой. «Но оказалось, что это вовсе не моя Саманта». Моя Саманта никогда бы меня не оттолкнула. Она никогда не сказала бы мне тех ужасных слов. «Она последовала за вами сюда», — повторил старик и выхватил книгу из рук Марка. «Из-за этой книги...» Он уронил голову на грудь, ухватил себя пальцами за переносицу и прикрыл ладонью глаза. «Как вы не понимаете, это же была ошибка!» Джейн развернулась лицом к Марку. «Это он! Он ее убил!» Марк успокаивающим жестом положил руку на дрожащее плечо старика. «Мы боялись, что никогда не найдем того, кто убил Лору, но вы были правы», — сказал он Джейн. «Жертвы тоже возвращаются на место преступления, особенно если это их единственный шанс поймать убийцу». «Это вы убийца!» — завизжала Джейн. «Должно быть, она рассказала вам, что чувствует по отношению ко мне. Вот так вы и узнали, что я приду сюда сегодня!» Обернувшись к старику полицейскому, она выкрикнула. «Да неужто вы сами не видите? Он купил эту книгу, чтобы меня подставить. Это его надо арестовать!» Пока старик застегивал наручники на запястьях Джейн, Марк вытащил книгу из своей сумки и откинул обложку. Марко. Его голос задрожал, глаза заблестели от слез. «Всегда будь любопытен, когда жизнь разворачивает перед тобой свои чудеса. С любовью, папа!» Он дождался, когда старик снова поднял взгляд. «Эта книга хранилась у меня очень долго, не правда ли?» Челюсти полицейского были плотно сжаты. «Да, очень долго». Джейн с трудом сглотнула. «Я ничего не понимаю». «У моей сестры был такой ритуал. В свой день рождения читать эту книгу перед статуей Алисы каждый год», — сказал Марк. «Но откуда же я могла это знать? Она не захотела со мной разговаривать. И это, вы полагаете, может оправдать ее убийство?» «Я вовсе не хотела причинять ей вред», — сказала Джейн. Но она так рассердилась на меня, я никак не могла заставить ее понять. А когда она попыталась убежать, я просто вышла из себя. Я хотела только остановить ее, задержать, чтобы она меня выслушала. Да вы ее и впрямь задержали, в лучшем виде. — Я бы никогда не сделала ничего дурного моей Саманте, — закричала Джейн. — Это была случайность, несчастный случай. Старик уставился ей прямо в лицо, красными глазами обнажив зубы. «Пошли», — сказал он. «Но он же обещал дать мне шанс рассказать ей, что я чувствую». Голос Джейн звучал тонко и пронзительно, она повернулась к Марку. «Вы же обещали и про завершение говорили». «Ее звали Лора», — сказал полицейский. «А завершение для вас будет в суде». Он дернул ее за наручники. «А для нас завершение произошло сегодня». Марк обхватил старика за плечи. Хорошо, что ты снова рядом, папа.